Глава шестнадцатая Шесть колец красного господина, и я мчался со скоростью 40 километров в час. Мог бежать так быстро и не уставать, но этого мало. Мне нужна была еще большая скорость. Питомец мог помочь решить эту проблему, но сейчас в нем нет особого смысла. Мой путь лежал через леса, поля, горы и даже море. Но ничто не остановит меня, ведь я направлялся домой. Я видел замки и града, людей и не людей, пробежал через леса эльфов, наплевав на запрет входа, они конечно пытались меня поймать и даже засады устраивали, но у меня очень хорошо развито восприятие, а убегал я почти всю жизнь, так что смог уйти от погони их же трупами и выйти с другой стороны их территории. Это был маленький кусочек золотого леса и на карте был обозначен как серое пятно неизвестного участка, Пробежал через территории орков и троллей, вокруг расстилались огромные степи и изредка мелькали редколесья. Затем каменистые пустоши и горные хребты стали сменять друг друга. В одном небольшом городе в центре континента зашел на аукцион и забрал деньги за проданные вещи. Общая сумма продаж составила 22,5 миллиона золотых. Четверть пришлась на два полных комплекта латунных доспехов, выбитых с боссов С третьего выпали парные мечи, купленные за 2 миллиона. Первым делом перевел все деньги в кредиты и отправил Малкольму на создание от дома. Последние три месяца меня регулярно вызывал Валфи и спрашивал, почему я не сдал тесты на получение базового образования, а я ему отвечал полным отказом на сотрудничество. Он действовал с подачей Лизы, но не понимал подоплеки. Через две недели придет инструкция на мой перевод, и тогда все это представление закончится. Уйду прямо из-под носа, когда до моего 14-летия останется всего полтора месяца. На самом юге Конгула есть портовый город Никат. Со стороны континента он защищен высокой крепкой стеной, а с моря фортом с мощными орудиями. Когда я до него добежал, ворота были закрыты на ночь, а в самом городе карантин. Бежать вокруг я не собирался, а болезни мне не страшны. С высотой стен адских ям не сравнить, так что я быстро перебрался через каменную ограду и через весь город побежал в порт. Стража меня обнаружила в тот момент, когда я спрыгнул со стены и сейчас гналась за мной. У них были умельцы, способные потягаться со мной в скорости. В порту меня почти догнали, но я спрыгнул с перса и побежал по воде. Было далеко за полночь, когда я решил добраться Браться до видео по воде. Как только добежал до ближайшего берега, нашел себе ночлег на дереве и уснул. Прошло 50 часов с момента прошлого отдыха, организму срочно нужен был перерыв, две трети пути было пройдено, и я уже на одном из островов между Конгулом и Авидием. ты морские чудовища, боевые корабли, рыбацкие лодки, ушедшие далеко в море. Я видел очень много нового и по-детски радовался каждой такой встрече. К вечеру второго дня смог добраться. добраться до Овидия и решил снова отдохнуть. Забрался на дерево и очень удивился, увидев обезьяну, ошалело глядевшую на меня. Она со мной даже едой поделилась и убежала на соседнее дерево. Скромный 50 уровень местного населения для меня угрозы не представлял, к тому же они нейтральны ко мне. Так я и вышел из игры. Когда вернулся, обнаружил себя на небольшом острове в открытом океане. Недалеко бушевало торнадо. Вокруг локотало море. Вздымались высокие волны. Наверное, меня снесло вместе с деревом во время шторма. Надо будет запомнить такой эффект от перемещения привязки. Пришлось бежать по воде в такую непогоду. От того, что творилось вокруг, на душе даже стало роднее. Давно я так не веселился. Уже к вечеру дошел до первых людских городов, все воспринимали меня абсолютно спокойно, а значит все хорошо, и меня не разыскивали за незаконное вторжение в Нигот и бегство от стражи, хотя меня там никто не знает. Окрестности и мира сохраняли следы боев, леса местами были выжжены дотла, но я был в родных землях и всей душой это чувствовал, запахи леса и воды, все так было знакомо и понятно. В Кабинете находилось строе. Царила атмосфера делового общения. Молодая девушка старалась убедить двух руководителей в необходимости увеличить финансирование своего проекта. «Альфред, вы же видите, какие результаты дает мой проект». Дети стали легко адаптироваться к коллективу детдома. Количество драк и других проявлений девиантного поведения снизилось. Все, чего я прошу, это увеличить число таких игровых центров. Я понимаю, вы хотите расширить свою программу, но какой в этом смысл для нас? Мы считаем, что сама игра создает такие условия, а не ваш проект со зверинцем. Элиза нахмурилась от такого предположения. В моем предположении есть аналитические сводки двух фокус-групп. В них показана четкая разница в поведении проблемных детей. Одна группа живет обычной жизнью, другая находится под моим надзором. Мужчины переглянулись и кивнули друг на друга. Что ж, звучит убедительно, мы согласны. А для чего нужен был весь этот фарс? Нам нужно было убедиться в том, что вы руководитесь в своих делах логикой, а не следуете эмоциям и материальному инстинкту. Такие высказывания, адресованные ученому, были немного оскорбительные. Но в словах мужчины была доля истины. Я поняла вас, никаких обид. Мы увеличим бюджет проекта. Еще пять зверинцев будут открыты по всему миру хризолиды. Мужчины встали и вышли из офиса. Элиза устала, откинулась на спинку кресла. Счастливая улыбка делала из нее невероятно красивую девушку. Она выбрала карьеру ученого и отказалась от семейной жизни, поэтому своих детей у нее не было. Проект позволял удалять потребность в заботе о ком-нибудь. Элиза сама прекрасно это понимала, но умела контролировать свои желания и проявления эмоций. Разговор с мужчинами – это цифры и факты, их она им и предоставила. «Мисс Донован, Доннаман, анджигенит в сети и предлагает встретиться». Мороучтиво дождался конца беседы и только сейчас сообщил Элизе эту новость. «Какой невероятный день! А завтра со мной свяжутся пришельцы и скажут, что мне суждено спасти мир?» «Мисс Донован, сарказм неуместен. Редко случается, что такие пациенты сами идут на контакт». «Я знаю. Просто день тяжелый. Переключи его к моей комнате». «Хорошо». Элиза легла в капсулу и перенеслась в виртуальное пространство. Ее детская комната всегда навевала приятные воспоминания из детства. Анжи стоял в центре. Мальчик выглядел счастливым и сейчас был похож на самого обычного ребенка. Он указал на ухо «Нет, нас никто сейчас не слушает». «Здравствуйте, мисс Донован, наконец-то ты заговорил. Я смотрю, ты прям светишься от счастья. Вы правы». У меня хорошее настроение, и я решил поговорить. Вы ведь хотели узнать, почему я не говорил с детьми. Да. Вы ведь и сами уже поняли. Да. Ты не хочешь говорить с теми, кто глупее тебя. Я видела драку в центре, и знаю ее причины. Ты считаешь, что это сделает тебя счастливым? У тебя ведь никого нет. Мои потребности в общении с людьми намного меньше, чем вы думаете. Мисс Донован. Я считаю большинство людей идиотами, глупцами. желающими унизить тех, кто лучше них. Они считают, что разница в силе или в количестве сможет сломить мою волю. Они ошибаются. Не все такие, Анжи. Были и те, кто и хорошо к тебе относился. Да, и вы пытались использовать это против меня. Спасибо за урок. Больше я на такую не попадусь. Элиза напряглась. К чему этот весь разговор? Ты умный мальчик. и сам все понимаешь. Отсутствие общения, друзей и вообще людей в твоем окружении замедлит твое психологическое развитие. Коэффициент твоего эмоционального интеллекта уже отстает от нормы. Но ты еще ребенок, и это можно исправить. Друзья, Общение. За всю жизнь было всего два человека, которых я мог так называть. С одним я не могу общаться, чувствуя свою вину, а вторая лишила меня нормального детства и пыталась убить. И вот такие друзья. Такое общение. Мне нужно? Ты сгущаешь краски. Не все люди такие плохие. Я знаю, мисс Донован, есть и другие, но я не хочу». «Не готов так ошибаться. Я лучше останусь таким ребенком, чем стану таким взрослым, как она». Элиза могла сказать, что видела Рэйчел, но не стала. «Мальчику надо забыть этот инцидент и двигаться дальше. Ты сам выбираешь, кем станешь. Можешь не становиться, как она. Ты — это ты. Не закрывайся от мира из-за таких людей». «Это только слова, мисс Донован. Всего доброго. Погоди». «В городе Девин, на континенте, рядом есть зверинец. Приходи туда, когда сочтешь нужным. До свидания!» Анджи отключился от диалога и вышел из персонального виртуального пространства. Моро, молчавший все это время, подал голос. «Поздравляю, мисс Донован. Мальчик заговорил. Мне внести это в его личное дело». «Нет смысла. Проблему мы не решили, только добились временного улучшения». К тому же есть неясности в его поведении». Что вы имеете в виду? Мальчик уже демонстрировал, что ничего не делает просто так. В том, что он по мне соскучился, я сильно сомневаюсь. Его желание поговорить, скорее всего, обусловлено тем, что он молод и неопытен, поэтому согласился на диалог в такой ситуации. Обычно такие пациенты действуют, когда думают, что контролируют ситуацию. Моро и Элиза молча вышли из виртуального пространства. Предстояло еще много работы, связанной с новыми зверями. Все, что касалось Анжи, пока отодвинулось на второй план. Были только предположения и никаких фактов, но что-то происходило, это точно. У меня было хорошее настроение. Малколем сказал, что здание приобретено и оборудование будет доставлено через неделю, пара дней уйдет на подбор и оформление персонала, через 9 дней будет дан запрос на мой перевод, а уже через 2 недели я буду сидеть в шатле до арпы, список мы уже утвердили. До мира, я добрался глубокой ночью, вокруг сновали игроки, очень много игроков, убивающих бедных зайчиков, пока более сильные игроки прикрывали им спины, процесс прокачки был поставлен на ура, это стартовая локация, и тут всегда открыты ворота, поэтому жизнь тут бурлила круглосуточно, на мне была накидка смерти, и никто не видел моего лица, промчавшись через ночной город, я заглянул на площадь, злополучно. И главный храм Теориса стоял на месте. Тут мне нечего делать. Побежал туда, куда звала душа, где мой дом и родители. Тот путь, который раньше занимал час, я проделал за 10 минут и стоял у дома. Но его не было. Это было пожарище. Обгорелые стены и окна без стекол, сгоревший забор, внутри тоже ничего, все погибло в огне. Вот моя комната изгоревшая кровать, а вот стол, где мы с отцом ели мамин рыбный суп, а на фасаде здания у самого фундамента написано красной краской «Убийца, смерть убийцам», а Они... «Нет, этого не может быть». Есть тот, кто сможет ответить на мои вопросы. Дом кузнеца расположен недалеко от нашего дома. Рэйчел, тебя здесь точно нет. Но твой отец расскажет все, что мне надо. Прокрасться в дом кузнеца не составила проблему. Через тонкую щель телекинезом сдвинул засов и под скрытностью вошел в дом. Я пришел сюда за ответами и готов был убить любого, чтобы их получить. Костюм смерти был на мне. Не хватало только косы. «Вставай, кузнец, твое время пришло». «Что может быть сейчас лучше, чем слышать дикий вопль этой мрази?» а, -а, а Полок тьмы и руки скелета коснулись лица кузнеца. «Хочешь, могу и жену твою забрать». «А можно ее вместо меня собрать?» «Это у них семейное, видимо, подставлять другого человека». «Нет, только вместе с тобой. За твои грехи тебе приготовлена яма с кипящей кровью и чертями с вилами». Вставай, пора идти. Я протянул костлявую руку. Его жена проснулась и с криками выбежала из комнаты. Слова мужа она прекрасно слышала. Кузнеца трясло. «Два года назад у тебя была дочь, Рейчел, и сосед рыбак. Что с ними стало?» Кузнец, всхлипывая и прерывисто вздыхая, поведал ту часть истории, о которой мне не было ничего известно. У рыбака был сын Саджи. Он убил жреца тиуриса и сбежал. Его самого так и не смогли найти. Кузнец вытер сопли и продолжил. «По закону, за все действия детей ответственность несут родители. Их схватили. Больше я ничего не знаю, клянусь». Он начал молиться прямо в постели. «Где твоя дочь?» Я испытывал дичайший гнев и ярость. Я буквально на волосок был от того, чтобы не убить его. Но мне нужна была информация. Она пропала в то же время. Беспутная была. Мы подумали, что она сбежала с этим мелким... «Почему твою дочь не заподозрили, что она убила жреца?» Кузнец начал задумываться, к чему я клоню, и понял, что раз дочери нет, его схватят в случае вины. Так прямо лужи крови рядом с телом жреца нашли деревянный кинжал. А когда начали трясти трущобы в поисках информации, то узнали, что было два мужика, странника. Которые еще за неделю до убийства говорили, как Саджа хвалился что-то украсть из храма. В претоне воров сказали, что видели его там, а когда стража пришла в его дом, там только камелия была. Ей показали кинжал и спросили, принадлежит ли он ее сыну. Она сказала да, Арман тогда на рыбалке был. Ее сразу увели, а его потом схватили, когда он вернулся. Он перестал плакать, а я кипел от гнева, испытывая жуткое желание вымесить его на кузнеце. Отец бы не простил мне такого, ведь в действительности виновата Рэйчел». «Куда а их увели? Где они сейчас?» Во тьме загорелось 11 огоньков, и стало видно, что у меня руки скелета, а под капюшоном лишь тьма. На кузнеца это произвело ошеломительный эффект. Он выглядел так, будто его пытали раскаленным железом. а, -а, -а! Я ничего не знаю. Их увели. Потом фанаты теруса сожгли их дом. Им было недостаточно того, что всю семью уничтожили». уничтожили? да Кузнец снова начал плакать и заикаться. Так сказал новый жрец на собрании прихожан. Он сам их тогда увел. Апатия и пустота поглотили меня. Кузнец продолжил. Но я не верю в это. Я прекрасно помню способности Армана. Когда они сюда приехали, он мне в драке руку сломал. Хотя я был с молотом. Он добровольно ушел за камелией. Они бы все вместе бы не смогли его убить. Говори. «Есть ли хотя бы шанс?» Все огни собрались в один и висели между мною и кузнецом. Тьма под капюшоном пугала. Его трясло от ужаса. Он бы убил их, если бы захотел. Кузнец тихо шмыгнул. Ему сказали, что забрали камелию и что его сына скоро будут судить. Он только из-за этого ушел. А когда жрец сказал, что убийцу уничтожили, я не поверил. Арман мог убить весь их отряд, а тут такое расплывчатое объяснение. «Ты будешь жить. Хотя почему-то назвал дочь беспутной, ей же всего пятнадцать было». Кузнец вгляделся во тьму и оценил мой рост и голос. «Ты... ты Саджи?» хм, нагадался...» «Ну ладно». Снял капюшон, но полок мрака все еще на мне, как и перчатки. Я смерть, а Анжи попал в ад за свои грехи. Это всего лишь его оболочка. Знаешь, как называю тех, кто решил заглянуть мне под капюшон? Он так яростно тряс головой, показывая, что не знает. Что казалось, его голова вот-вот отвалится. «Отвечай!» Ей было почти 18, она была странником, я уверен. Мы решили, что все просто совпало с этим убийством, и она сбежала с каким-то мужиком. Где она сейчас? Не знаю. Она и дочерью-то мне была только по происхождению. Меня никогда отцом не называла. Все время в городе пропадала. Я оставлю тебя в живых. Он мне больше не нужен. Храм Тиуриса и его жрец. Вот моя новая цель. Утро уже близко. Я подожду. Выйдя из дома, использовал скрытность и побежал обратно в город. Рассвет встретил прямо под дверями храма. Сейчас я готов был убить любого, кто встанет на моем пути. Я ждал этого два года. Подожду еще пару часов. Видимо, я начал создавать какую-то странную ауру. потому что стража не трогала странного мальчика, стоявшего перед храмом. Прохожие обходили его стороной, даже птицы сидели на крышах, боясь спуститься на землю. Город просыпался, появлялись лавочники, подметающие дороги перед своими лавками. Один раз я посмотрел на маму с ребенком, мальчик меня заметил и заплакал. Мама взглянула на меня, взяла ребенка на руки и убежала. Смерть в черном балахоне пришла в мир. Двери храма открылись. На ходу вытащил руки и поправил накидку. Где-то рядом закричала женщина. Жрец дошел до алтаря и стал ждать прихожан. Но пришел только я. Здравствуйте. Я смотрю, вы новый отец-настоятель этого храма? Да, сын мой. Что привело тебя сюда? Я был знаком с Никоном, бывшим отцом-настоятелем. «Что с ним случилось?» Жрец старательно вглядывался в лицо под накидкой. «А, вот она как!» «Пару лет назад его убили, прямо в келе!» «Как?» «Он же был силен, да и божья поддержка!» «Вор прокрался ночью и убил его, забрав ключ от хранилища улик!» «Его поймали?» Жрец скривился от такого вопроса. «Нет!» «За его грехи ответили родители!» «Что вы с ними сделали?» Сердце замерло. Я и жаждал, и боялся услышать ответ. А почему ты не спрашиваешь, почему ответили родители? А, ты и есть Саджи? Жрец с наглой довольной рожей посмотрел на меня. Мне было плевать, что меня узнали. Одним ударом я его поставил на колени и начал душить. Жрец прекрасно разглядел руки скелета, обхватившие его шею. Бог не допустит. Твоего бога здесь нет. Я успею убить тебя быстрее, чем он появится. Тьма под капюшоном давила на психику жреца. Он видел лишь ее. Я усилил хватку. Они... Я ослабил хватку. Они сбежали. Клянусь, твой отец вырвался, вскрыл замок клетки и сбежал из-под стражи. Твою мать должны были казнить первые. Я она была здесь. Я плохо контролировал себя и усилил нажим. Стой! Чего мне ждать? Ты убил мою мать и думаешь, я тебя отпущу? Да я тебя съем. «Выпью твою душу и заставлю страдать!» Жрец хлопал по руке, явно пытаясь что-то сказать. Она сказала, что не видела тебя и не верит, что ты мог кого-то убить. Прихожане были в гневе из-за смерти Никона и требовали крови. Когда ее собирались повесить, Арман перебил охрану и сбежал с ней за город. «Где они?» Мой крик напоминал рев. «Не знаю!» Я отпустил жреца. Откашлявшись, он продолжил. Их видели на дороге, ведущей в ничейные земли на юге. Больше мне ничего не известно. Бог нам не помогал в этом праведном деле, и мы не смогли их там преследовать. Если они пострадали, я приду за твоей душой и твоим богом. Я бросил жреца и побежал прочь из города. Слезы текли ручьем. Все, что я ценил, любил, все самое хорошее и любимое в этом мире они растоптали. Отец, мама, я там отомчу за вас, обещаю, только будьте живы. На юге Катайна есть город Вирал, славившийся своей культурой и считавшийся среди игроков курортной зоной. Лучшие рестораны, публичные дома, казино, ночные шоу и концерты. Весь год здесь царила атмосфера праздника. Трое мужчин сидели за столиком и пили принесенные напитки. Говорил я тебе, Тиамат тут самое вкусное вино, а какие закуски, загляденье. «Сейчас принесут мясо под сливочным соусом, и ты поймешь, что стоит иногда выбираться на такие посиделки». Двухметровый гигант, одетый как варвар, легко кивнул и посмотрел на дно опустошенного бокала. «Знаю, просто создавать аватара и использовать силу подобным образом как-то глупо и неудобно». Я сейчас слабее на пять порядков и чувствую себя беспомощным. Но только благодаря этому ты можешь насладиться этой великолепной едой. Заметь, приди ты сюда в собственном теле, весь город помер бы, а еда бы испортилась. Сэд, а ты чего такой грустный? У них нет жареных крылышек. Ты ведь помнишь, как мы все сидели и ели их. Хватит уже, наслаждайся тем, что есть. Скоро и этого не будет. Идзуми разом осушил бокал. Тиамат и Сет переглянулись и посмотрели на Идзуми. Ты из-за этого нас собрал. Да. Акаши сказал, что люди завершили первый этап развития и скоро начнется война. Кто их враг? Нежить, поднятая и ведомая малым пантеоном прошлой эпохи. Идзуми улыбался. и весь его вид выражал счастье, возбуждение и предскушение. В ночном небе разом загорелись тысячу огней и устроили пляску. Магическим представлением Эдзун успокаивал самого себя в момент перевозбуждения. Ну, наконец-то, у этой молодежи будет достойный противник. Тиаман, глядя на огни, решил подшутить и создал фигуру феникса в небе. Огненная птица закрыла свет луны, и город погрузился в густую тень. А Засиделись наши малыши в песочнице. Пусть опробуют силы на нормальном противнике. Сет тоже решил поучаствовать в представлении. На горе рядом с городом появилась собака с тремя пылающими головами и жутко завывала на Феникса и Луну. Собака была титанических размеров, от ее воя полопались бокалы. Все трое рассмеялись, а вокруг царила паника. Раньше горожане веселились, не зная, какой ужас их ожидает в ближайшее время. А теперь пойдут слухи. о плохом предзнаменовании. Конец второй части.